Значительно сложнее были отношения с царицей, в особенности после того, как обе вновь одновременно забеременели. Екатерина Алексеевна одолевала ревность. Она опасала, что у нее может родиться дочь, а у кронпринцессы сын. Тогда наследником трона окажется потомок царевича. «С царицей я не видаюсь», — писала кронпринцесса матери, «ибо всякий раз, когда я ее предупреждала о моем посещении, Она мне отказывает. Отзывы о племянницах Петра Великого тоже не отличались благожелательностью. Анна Иоанновна, герцогиня Курлянская, чрезвычайно некрасива. Старшая сестра герцогини Мекленбургская Екатерина, хотя и некрасива, но гораздо умнее. Она очень любезна, вкратчива и любит много говорить. Она черная, как цыганка» и вся в морщинах, как будто ей пятьдесят лет, но при этом у нее красивые глаза и довольно хорошее сложение, а приятное обращение ее скрадывают ее недостатки. Младшая молчаливее герцогиня У нее очень хорошенькая талия, и хотя одно плечо выше другого, но она скрывает это довольно искусно. Выражение же лица очень глуповато. «Все просили меня брать их попеременно с собою на мой остров» не сложившаяся семейная жизнь кронпринцессы пагубно отразилась на ее здоровье и без того слабым после первых родов ее мучили ревматические боли вторая беременность еще более расшатала здоровье за десять недель до родов она упала на лестнице и сильно ушибла левый бок с тех пор по ее словам Ее как будто кололи булавками по всему телу. Матерь написала «Я постоянно страдаю, ибо я так больна, что принуждена почти всегда лежать на спине. Ходить я не могу, и если мне нужно сделать два шага, то приходится меня поддерживать с обеих сторон. А если я просижу хотя одну минуту, я не знаю, куда деться». 12 октября. 1715 года кронпринцесса родила сына, будущего императора России Петра II. В первые дни самочувствие ее было как будто удовлетворительным. Она встала с постели и приказала вынести себя в кресло в другую комнату, где стала принимать поздравления. Не слушая докторов, она даже приняла скормить сына грудью. Затем, однако, наступило резкое ухудшение. Началась лихорадка. Узнав об этом, царь, будучи сам больным, прислал Меншикова с четырьмя лейб-медиками. Консилиум признал больную безнадежной.